Краснели и дулись почему-то друг на друга остаток вечера. Валя же веселилась. А вчера... Белая поплиновая рубашка холодила, загорелое тело. Я ждал коку возле валеного дома в семь часов вечера. Предполагалось, гуляние по бульвару, и илонному парку, вино и томительное получ счастье. Без двадцати восемь сердце мое громко стукнуло один только раз — И я, набрав воздух, позвонил в дверь валенной квартиры. — А ее нет, — приветливо сказала соседка. — Она ушла с молодым человеком. Уж сейчас, наверное. Какой? Вроде вас, только беленький. Как на носорог я трещал кустами в лунном парке. пьяные хулиганы шарахнулись от меня. Вымотавшись, я сел на скамейку, с ненавистью слушал подывание буксиров о тьме. Ко мне подошел извращенец, интеллигентный такой, в очочках, Нежно звал, тут, в двух шагах, и отдал ему кулаком в нос, заплакал и убежал домой. После фильма мы зашли с Морозовым в училище. Бутылка столовой была у нас завернута в газетку. Следовало посидеть под лауконом. Белый жаркий песок стоял перед глазами. В темном дворе возле дяди Колина и Голубятни что-то чернело, двигалось слегка парочка, кто же еще. «Какое мне дело до всех, до вас!» вызывающе запела в их сторону. — Я тебя блядь, покажу дело! — откликнулся пьяный дядя Коля, возившийся замком. — Оно, стой! На следующий день Валя прошла по коридору с независимым видом. Кока пытался смотреть прямо в глаза. — Пойдем! — сказал ему вечером. Мы сеяли его ограды в Мединовского садика. Кока с достоинством помалкивал. Я прочел ему стихотворение, написанное ночью. Что-то про железного цвета. Я не помню сейчас. Или делаю вид, что не помню. Оно было первое. Или не первое. Поэзия существует не во времени. разлегает И черт сломит ногу в ее божественной тектонике. Там не было ни слова о И Кока с облегчением пожал мне руку. «Он виноват и готов ответить». Подговорил его Юрка Браилов, этот носатый черт, турка с Херсона. Да, зажимались, целовались, что дальше неизвестно, а стихи хорошие. Через два месяца вали Ливченко вышла замуж за штурмана дальнего плавания. Так вот, Соболь, ярким, безжалостным январским днем отправились мы с Бердниковым, с Мазванцами, в Софрино на совещание молодых писателей. Совещание это было желательным звеном литературной карьеры. Там замечали и благословляли молодых на публикации известные старики. Участники просеивали сквозь комиссию союза писателей по борьбе с молодыми, как она неофициально называлась. Насбердниковым не просеивали, а просто аккуратно вынули двумя пальчиками, чтобы не повредить агрегат. И тем не менее мыслях как комплексуя, сели в автобус, набитый хорошо известными нам молодыми. Почти все молодым было лет под сорок. Я чувствовал себя двоечником, исключенным из школы. Два или три дружественные нам руководителя посоветовали ехать, обещая прослушивание. Активным, морозным бредом отдавали эти три дня в январе. Едва я уехал, еще в необжитом нашем доме погас свет — Таня вывихнула ногу и, плача, передвигалась по квартире из двухмесячной кати на руках, подвязав к колену табуретку. В темноте на нее охотилась кошка. Терпеливо, мерцая глазами, она поджидала Татьяну и прыгала на нее с антресоли, во всем правилам, на затылок, как рысь. С горем пополам, уложив Катю, Таня разжигала в сковородке костер из газет, терпеливо держал в руки чайник В темном, построенном целиком микрорайоне, Заселены были только два дома, остальные, мертвые, мерцали отраженным в облицовочной плитке снегом, угрожающие домили четыре трубы ТЭЦ, буксовали редкие автомобили. Свет и горячую воду вырубали попеременно, четко, по неведомому нам графику. Это напоминало налеты фашистской авиации. Тем не менее, это был дом, не квартира, не жилплощадь, а дом... И жена, свалившаяся на меня, неверующего бог, знает каким авансом. софрина в Доме Творчества оживленно формировались компании, распределялись комнаты, составлялись списки удовольствия. Ко мне подошла комиссионная девица, секретарь или администратор, строго посмотрела в глаза и проникновенно сказала, «Надеюсь, вы понимаете, что вас с Бердником не существует».